Глава четвертая Вчерашний разговор с друзьями все утро не шел у Гурова из головы. Ему казалось, что что-то они упустили. Какую-то мелкую деталь, которая могла бы помочь увидеть всю картину целиком, а неразрозненные осколки событий, казавшиеся почти ничем не связанными. Сыщик не спешил делать выводы и отбрасывать какие-то даже маломальски приемлемые версии. Поэтому, приехав в Главк, первым делом решил изучить те дела, которые Орлов истребовал из районных отделов и передал ему. По смертельному ДТП около Казанской церкви в Молоково результаты экспертизы еще не пришли. Игуров позвонил начальнику отдела с просьбой поторопить специалистов. А вот по остальным делам все документы были подшиты в папки, и было видно, что следователи намеревались их закрывать. Едва Лев начал изучать дело об убийстве своего соседа, как ему на глаза сразу попалось первое несоответствие версии событий, изложенных следователем. На предметах, найденных возле трупа Вика Ушакова, не было ни единого отпечатка пальцев. Их словно тщательно протерли, прежде чем на лестничной площадке разложить. Именно разложить, а не случайно рассыпать. В этом он был теперь абсолютно уверен, но по-прежнему не видел между этими вещами какой-то связи. А она должна была быть, иначе убийцы ни к чему их было там оставлять. Отпечатки пальцев бомжа на ноже и кровь на его одежде легко объяснялись, как и часы с сотовым телефоном, которые бедолага сдал в ломбард. Их ему было очень легко подбросить, дождавшись, пока бомж напьется, либо же самому напоив его. Бездомный содержался в следственном изоляторе в том районе, где жил Гуров. Поначалу Лев хотел попросить перевести его в другое место, но затем передумал. Вряд ли от допроса бездомного будет много пользы. Конечно, побеседовать с ним следовало, но Гуров решил это сделать вечером, перед возвращением домой. А вот изучить повнимательнее улики, изъятые с места происшествия, следовало, и он отправился на склад вещдоков, чтобы забрать их. Когда Гуров вернулся в кабинет, Станислав наконец-то добрался до своего рабочего места и что-то интенсивно печатал на компьютере. На вопрос друга, чем он занимается, Кричко лишь отмахнулся и попросил не мешать, пока он не закончит то, что запланировал сделать. Лев пожал плечами и принялся за изучение вещдоков, сравнивая их с тем расположением относительно трупов. которое было зафиксировано на фотографиях с мест происшествий. Он пытался найти хоть какую-то логическую связь между ними и понять, для чего преступник оставлял абсолютно несочетаемые между собой предметы на местах преступлений. В первом случае это были осколок автомобильного плафона, розовый обмылок, обрывок от коробки из-под сока и студенческий билет. Во втором... Преступник оставил коробку молока, набитую камешками, картонную икону Казанской Божьей Матери, а из кармана повешенного торчала старая газета. В салоне машины на месте преступления криминалисты абсолютно ничего не нашли, кроме мотка изолированной проволоки, значка с какой-то птицей, игрушечной сабли и старого билета в кино. Даже бардачок в автомобиле, обычно наполненный всяким хламом, оказался абсолютно пуст. Как Лев не старался, он так и не смог найти никакой связи между этими предметами, и когда в кабинет вошел Сурков, даже немного обрадовался возможности отвлечься от созерцания груды хлама у себя на столе. Аналитик принес данные на Сидорчука Романа Олеговича и уже собирался уходить, как Стас остановил его. «Игорь, я хочу, чтобы ты проверил все электронные устройства Льва Ивановича на предмет установленных там шпионских программ». «Это еще зачем?» – удивленно посмотрел на него Гуров. «Лева, если предположить, что все три странные смерти были посланием именно для тебя, а не просто любому сообразительному полицейскому, нужно установить, как преступник вычисляет твое местоположение». Терпеливо пояснил Кричко. «Стас, это детский лепет!» — рассмеялся Лев. «Даже если предположить, что преступник может отслеживать мои передвижения, откуда ему знать, что именно будет являться их конечной точкой, и когда я до этого места доберусь?» «Теоретически это возможно», — встрял в разговор с Сурков. Сейчас есть программы, позволяющие не только легко отслеживать местонахождение объекта, но и прослушивать его разговоры и даже снимать видео в пределах радиуса действия электронных устройств. Можно дистанционно включить видеокамеру на вашем телефоне или планшете, причем так, что вы даже не узнаете о том, что камеры включены. Также и микрофоны легко активировать, поэтому все, что вы делаете, можно и увидеть, и услышать. Например, мне, чтобы установить такие шпионские программы, нужно будет всего лишь минут 10-15 попользоваться вашими устройствами. Хотя, в принципе, их можно установить и с помощью вирусных программ из интернета. Но тут нужно, чтобы вы открыли определенные файлы или перешли по специальным ссылкам. Ну а если злоумышленник имел возможность вас слышать и видеть, то мог и предположить, куда именно вы отправляетесь. «Я о том и говорю!» Самодовольно усмехнулся Стас и посмотрел на Суркова. «Сколько тебе времени понадобится, чтобы проверить все устройства полковника?» «Ну, в телефоне не так много памяти, и прятать там вредоносные программы глубоко не получится. Думаю, максимум часа за полтора я управлюсь», — пожал плечами старший лейтенант. «С планшетом времени побольше потратить придется, но не намного. — Может быть, два часа максимум. И я рекомендую не уничтожать их сразу, а попробовать вычислить, кто и как эти программы поставил. — Видишь, Лева, как все просто, и мистики никакой нет! — усмехнулся Станислав. — Мистика вообще не мой курятник. Даже если на телефоне и планшете что-то удастся найти, остальные загадки это не раскроют. покачал головой Гуров и протянул свои гаджеты Суркову. «Проверяй, я пока своим старым кнопочным аппаратом попользуюсь». После того, как аналитик ушел с его телефоном и планшетом, Гуров достал из папок с материалами дел фотографии надписей, найденные рядом с трупами, и решил сосредоточиться на их изучении, справедливо полагая, что они должны иметь какое-то значение и могли бы оказаться ниточкой к неизвестному преступнику, затеявшему какую-то странную игру с полицейскими. Первая надпись, которую он обнаружил на стене в подъезде своего дома, гласила: В отчасти, лишь основе всех. Нормален. Вторая содержала в себе не менее бессмысленный набор слов. «Наших деле самым поступком лежат «на». И в третьей была аналогичная абракадабра. «Два человек нормальный мотива». Вчера вечером Мария предположила, что это может быть анаграмма, но составленная не из букв, а из слов. Но если это предположение было верно, Гуров абсолютно не представлял, что может быть ключом к ее решению. «Стас, иди сюда!» — позвал он. «Что это может означать по-твоему?» Битый час. Оба просидели над надписями, пытаясь переставлять их местами, чтобы получить хоть какую-то осмысленную фразу, но сложить хоть что-то разумное так и не удалось. «Давай попробуем пойти от противного!» — предположил Кричко. — Если мы не знаем, что хочет нам сказать преступник, давай сначала сопоставим все, что мы о нем знаем, его методы, мотивы, хоть что-то. — Ты считаешь, что я об этом не думал? — усмехнулся Лев. — Смотри, что у меня получилось. Для начала Гуров назвал очевидный факт, который бы заметил даже практикант. Почерк у всех преступлений был разным. В первом случае это ножевое ранение, во втором – удавка, а в третьем – имитация ДТП. И эти убийства никогда бы не связали друг с другом, если бы преступник не хотел, чтобы они были связаны. Причем сделал он это таким образом, что, не присутствуя Гуров при всех трех случаях, даже ему могло не прийти в голову сопоставить все эти смерти. Поначалу... Друзьям показалось, что жертвы преступлений ничего совершенно не связывает. Они жили в разных районах, никогда не были знакомы друг с другом, общих знакомых не имели. Помимо всего прочего, увлечения у них были разные, да и образ жизни тоже. Но анализируя материалы дела, Гуров наткнулся на одну любопытную деталь. Все три жертвы, были рабами своих привычек и никогда им не изменяли. Его сосед уже десяток лет работал в одном и том же месте, уходил и возвращался на работу всегда в одно и то же время и даже вещи себе из года в год покупал сходного фасона и цвета. Тот мужчина, которого сочли самоубийцей, также следовал целому ряду привычек. в том числе ежедневно в одно и то же время ходил за продуктами в небольшой магазинчик поблизости от автомойки именно продавцы этого магазина и помогли опознать жертву да и согласно данным о сбитом машиной пешеходе тот тоже имел определенные привычки в частности был богобоязненным и не пропускал ни одной церковной службы приходил молиться даже когда болел все это складывалось в один простой вывод. Прежде чем приступить к совершению задуманного, преступник изучил место преступления и выбрал в качестве жертвы людей, которые будут там в определенное время суток. И тут мыслей о случайном совпадении фактов не возникло бы даже у Петра, отвыкшего от следственной работы. «Вот только это не облегчало, а усложняло дело», Получалось, что преступление неведомый убийца планировал заранее, и по его задумке именно время их осуществления должно было играть самую важную роль. Тут сразу появились две версии. Либо Гуров невольно вмешался в планы преступника, случайно оказавшись на месте происшествий, либо они были подготовлены специально для него. А второе означало еще и то, что нападение на Астахову осуществил именно серийный убийца, поскольку только таким образом он мог гарантировать себе присутствие лично Гурова в местах преступлений. «По-моему, Лева это вообще из области фантастики», — скептически отнесся к этому выводу Кричко. «Сам посуди, кто мог заранее знать о том, что Орлов отдаст тебе дело Астаховой?» Никто. Разве что сам Астахов или Изметьев, который попросил поставить на раскрытие этого дела одного из лучших сыщиков главка. Причем, заметь, твою фамилию Петру он не называл. Я считаю тут что-то другое. Например? Совпадения случаются в жизни любого человека, пояснил Станислав. Преступник однозначно хотел обратить на себя внимание, оставляя эти сообщения. И, к его несчастью, ими заинтересовался ты. Вполне возможно, маньяк задумал именно так поиздеваться над полицейскими, убивая людей, абсолютно ничем не связанных, и оставляя сообщения о себе до тех пор, пока схожих смертей не стало бы настолько много, что на них невольно бы обратили внимание даже тупицы. Нужно проверить, вдруг он уже убивал и ранее. Только до сих пор никто, кроме тебя, не заметил схожести преступлений. Вот и займись этим сегодня, — отдал распоряжение Гуров. Вот только от меня пока ускользает и мотив, ради которого преступник совершает убийство, и что он хочет сказать всей этой показухой. — А ты к Прохорову обратись, — посоветовал Кричко, и, увидев гневно удивленное выражение друга, поспешил пояснить. Не кипятись, давай. На Западе, да и у нас уже давно практикуется при составлении психологического портрета преступника привлекать к этому делу специалистов. Пусть и наш психолог делом займется, а не штаны в кабинете просиживает, придумая всевозможные дурацкие вопросы полицейским, а затем расписывая не менее бестолковые рекомендации. Пусть на практике попытается доказать, что он может принести пользу следствию, А если у Прохорова получится нам помочь, глядишь и ты перестанешь к психологам предвзято относиться. Ты не хуже меня знаешь, как они в нескольких делах смогли помочь в поимке преступника. Ага, особенно в деле Чикатило. Они такие прекрасные портреты на составляли, таких рекомендаций надавали, что нескольких невиновных людей подвышку подвели. «Лёва, ты бы еще Джека-потрошителя вспомнил!» — огрызнулся Станислав. «Наука на месте не топчется. Сейчас психологи куда квалифицированнее стали?» Но, «Ну, конечно!» — не сдавался Гуров. «И у каждого из них, между прочим, в кабинетах иконы старика Фрейда висят, методами которого они до сих пор пользуются». — Так и колесо хрен знает, когда изобрели, а мы до сих пор ничего лучшего не придумали. Может быть, нам теперь из-за того, что оно устарело, отказаться колесами пользоваться? — возмутился в ответ Кричко. — Что вы разорались, как мартовские петухи? Неожиданно раздался голос Орлова, несколькими секундами ранее незаметно вошедшего в кабинет. — Это я Леве с психологом посоветовал проконсультироваться. Язвительно проговорил Кричко. «Я вас, похоже, обоих туда отправлю», — пообещал генерал. Лева, я тут в архив решил сходить, посмотреть старые дела, которые еще в компьютер не перевели. Помню, в восьмидесятые случай был. Один псих объявился. Он тоже людей убивал и около них какие-то бессмысленные надписи оставлял. Не мог вспомнить, кто тогда это дело вел. Вот и пришлось в архив спуститься. Представляешь? Нашел. Тогда он в звании подполковника был. Хохловым звали Александром Петровичем. Посмотри, где этот Хохлов сейчас находится. Съезди к нему, поспрашивай, как дело раскрыл. Может быть, он тебе идейку-другую подкинет. Как твоего любителя головоломок вычислить? Петр... «Если он тогда подполковником был, ему сейчас никак не меньше семидесяти лет», — сочувственно посмотрел на генерала Гуров. «Ты думаешь, он какие-то реальные детали дела вспомнит?» «Между прочим, у старых людей память совсем по-другому работает», — недовольно фыркнул Орлов. «Они могут забыть, что вчера на обед ели, а то, что сорок лет назад произошло, могут помнить, как будто это только что с ними случилось». Это называется начинающаяся деменция или болезнь Альцгеймера. Даже если твой Хохлов жив, я только время потеряю, выслушивая его путанные сказки. Лева, я тебе помочь как-то пытаюсь, а ты? Махнул рукой Орлов. Да делай, что хочешь! И вышел из кабинета. Увидев осуждающий взгляд Кричко, Гуров хмыкнул и произнес. «Ладно, ладно, наведу справки об этом хохлове и пообщаюсь. Потом Петру спасибо скажу. Но не сейчас». Решив немного отвлечься от разгадывания головоломок, он взялся за изучение тех материалов по Сидорчуку, которые принес Сурков. Информация оказалась достаточно интересной, но очень неполной. Сидорчук родился и вырос в Украине. Там же и провел всю свою молодость. Незадолго до развала СССР в 1991 году был судим за грабеж. Получил два года строгого режима и спокойно отсидел свой срок в одной из украинских колоний. А вот дальше в его биографии пошли большие прорехи. Еще в колонии Сидорчук получил украинское гражданство и несколько раз въезжал на территорию России на заработки. Судя по длинному списку работодателей, брался Роман Олегович практически за любую работу, начиная от отделочника и заканчивая водителем такси. Потрудившись в России от нескольких месяцев до года, Сидорчук вновь возвращался в Украину. И данных о том, чем он занимался на территории бывшей Советской Республики, не было никаких. как и информации о том, привлекался ли он в соседнем государстве к новой уголовной ответственности. В Москву Сидорчук приезжал нерегулярно, оставался в столице на разные сроки, а последний раз и вовсе был экстрадирован из страны за нарушение паспортного режима. Причем это случилось буквально через несколько дней после того, как он приобрел по доверенности генеральные права на старенький БМВ Е30 Валяева. После этого, согласно официальным данным, Сидорчук границу Российской Федерации не пересекал. Получалось, что либо он сейчас находился на территории страны нелегально, либо зеленым БМВ все это время пользовался кто-то другой. А это совершенно запутывало дело. В любом случае получалось, что очень хороший и четкий след в деле Астаховой внезапно обрывался, и оставалось только одно — объявить в розыск зеленый БМВ Е30 с номерным знаком С084МК50РУС. «Стас, у меня к тебе просьба», — проговорил Гуров, протягивая другу список, составленный Сурковым. «Проверь места работы Сидорчука». Начни с последних. Попытайся узнать, были ли у него там друзья, с кем он контактировал и, может быть, поддерживает контакты сейчас. Только постарайся поменьше светить корочки. Вполне возможно, этот украинец сейчас в Москве нелегально, а нам нужно попытаться его найти. — Как ты любишь говорить? — Не учи отца шнурки завязывать! — рассмеялся Кричко, забирая документы на Сидорчука. — Сиди тут и кисни над своими головоломками, раз помощи не хочешь принимать, а я тебе пока покажу, как профессионалы работают. Он ушел. Агуров позвонил Суркову и поставил задачу еще раз тщательно собрать всю информацию на Ларионова, Сидорчука, Валяева и Сердарова, которые были прямо или косвенно замешаны в деле Астаховой, а сам принялся искать данные на подполковника в отставке Хохлова. В полицейской базе было все, что нужно. И адрес, и возраст бывшего следователя, и Лев, несмотря на свой скепсис, решил все-таки пообщаться с ним. Несмотря на то, что Хохлову было почти 75 лет, бывший следователь умудрился не стать в 90-е преступником и не погиб от рук тех, кого раньше арестовывал. Не спился, как случалось со многими отставниками после развала СССР, и не выжил из ума, как это тоже бывало. Он оказался седым, как лунь, сухоньким стариком, но вполне бодрым и способным адекватно воспринимать окружающее. «Как же, помню то дело!» — проговорил Александр Петрович, когда Гуров представился и объяснил, зачем он пришел. Правда, подробности-то из моей старой головы повыветривались со временем, но все, что помню, то расскажу. Спрашивай. Гуров практически ничего, кроме рассказа Орлова и тех кратких материалов по делу, что уже успел внести в электронную базу данных, о серийном убийце из 80 не знал. Поэтому просто попросил рассказать о том, что бывший подполковник сам помнит о том деле. Оказалось, достаточно. Много? После первых убийств никто и не заподозрил, что в Москве появился серийный убийца. Во-первых, для того времени это явление было довольно большой редкостью. А во-вторых, все преступления почти ничего не связывало, кроме трех вещей. Все убитые были молодыми мужчинами с довольно плохой репутацией. Ни с одного из трупов не пропало ни единой вещи. и рядом с убитыми всегда оказывались несколько слов, написанные мелом. Кроме того, так и не удавалось найти ни орудий преступлений, никаких либо следов убийцы. Поначалу надписи на стенах рядом с трупами показались следователям Билибердой, а затем один из шифровальщиков сообразил, что это просто фразы, записанные задом наперед. Оказалось, это цитаты из Библии. Хохлов только и мог вспомнить, что фразы были взяты из откровений Иоанна Богослова. Поначалу это тоже ничего не дало, и лишь он сумел заметить, что все надписи располагаются строго в определенном направлении, образуя собой что-то вроде защитного круга. Вот так я его и вычислил. Завершил свой рассказ Александр Петрович. Все убийства происходили по окружности, примерно на одинаковом расстоянии от определенного места. Мы вычислили дом, где жил преступник, а потом и на него самого довольно легко вышли. Оказалось, этот сумасшедший считал, что наступает конец света, а себя называл всадником апокалипсиса. Убивая молодых правонарушителей, он был уверен, что создает себе личную гвардию из их душ. а этими убийствами очерчивал круг своих владений, которые и должны были защищать покойнички. Невменяемым его тогда признать отказались и без лишних разговоров дали на суде вышку. — А у тебя что за беда? Подражатель обнаружился? — Если бы это было так, я бы даже обрадовался. Чуть разочарованно усмехнулся Гуров. — Похоже, у меня совсем другой случай. И все же спасибо вам за рассказ. Надеюсь, мне поможет ваша история. Несмотря на уговоры старика попить с ним чаю, лев поспешил покинуть его, понимая, что время не ждет. Головоломки не разгаданы, и преступник может нанести новый удар в любой момент, но где и когда он пока вычислить не мог. Если прав Кричко и лично с ним все три смерти никак не связаны, то новую жертву маньяка районные следователи могут просто не связать с этими преступлениями, не найдя аналогичных случаев или не обратив внимания на детали. А может быть попросту обнаружив улики против третьего лица, как это произошло в случае с бомжом. Поначалу Гуров собирался поехать в Главк, чтобы затребовать всю информацию об убийствах в Москве за последний месяц и сопоставить их с теми тремя смертями, но затем передумал. Разговор с Хохловым натолкнул его на мысль о том, что нужно заново осмотреть места преступлений и попытаться найти в них какую-то закономерность, одну маленькую деталь, которую он пропустил в начале. Посмотрев на часы и прикинув время, которое придется потратить на дорогу, он решил начать с Молокова, а закончить собственным подъездом. Повторный допрос бомжа, обвиняемого в смерти его соседа, пришлось отложить на завтрашнее утро. Добравшись до Казанской церкви в подмосковном селе, Гуров выбрался из машины и осмотрелся. Собственно говоря, он и сам толком не знал, что здесь надеялся увидеть, но тот, кто совершил убийство прохожего перед храмом, наверняка не один день наблюдал за окрестностями и, может быть, даже расспрашивал здесь людей. Возле самой церкви место было достаточно открытое, поэтому оставлять поблизости машину несколько дней подряд означало бы привлечь к себе лишнее внимание. Зато чуть дальше по улице, в сторону поселковой администрации, находились здание почты, продуктовый магазин и небольшая летняя кафешка, где легко было оставлять машину. А здание почты настолько заросло кустами и деревьями, что из этих зарослей можно было свободно вести наблюдение за большей частью улицы, оставаясь незамеченным. Лев решил поспрашивать людей, работавших в этих заведениях, Не видели ли они поблизости какого-нибудь незнакомца, регулярно появляющегося здесь? Опрос персонала почты, магазина и кафе практически ничего не дал. Да, они видели подозрительных и незнакомых людей. Да, эти люди приезжали сюда по нескольку раз. Да, они были до того, как Петровича сбила машина. Но сотрудники каждой организации описывали этих людей по-разному, и появлялись они в разное время. В общем, из ответов персонала Лев сделал совсем немного выводов. Либо человек, следивший за церковью, вел свои наблюдения не отсюда, либо он очень хорошо гремировался. Не добившись ничего от работников кафе, почты и магазина, он решил наведаться к Валяеву. Тот, хотя и приходил в церковь уже после окончания вечерней службы, а уходил перед началом утренней, все равно мог сидеть или слышать что-то, что могло бы навести на след. И его надежды частично оправдались. Церковный сторож вспомнил, что примерно за неделю до ДТП, в котором погиб прихожанин храма, На церковные службы стал регулярно приходить незнакомец, которого он раньше никогда не видел, да и потом тоже нигде не встречал. Мужчина приходил на каждую вечерю и уходил из храма последним, иногда подолгу беседуя с кем-нибудь из прихожан. Лица его Валяев толком описать не смог, лишь отметил, что у незнакомца была довольно внушительная родинка на носу с левой стороны. и посоветовал поговорить с кем нибудь из тех кто лично общался с этим человеком вы приходите в храм после заутренней или вечерней пообщайтесь с людьми может кто то его получше опишет возможно я так и сделаю ответил лев не буду размахивать шашкой мы еще поборемся из молокова гуров отправился к автомойке на Третьей институтской улице, где перед его приездом обнаружили повешенного. С продавцами из магазина, куда постоянно заходила жертва, он тоже пообщался, но те ничем помочь не смогли. По их словам, в день к ним часто заходят незнакомцы, лица которых тут же выветриваются из памяти, а вот постоянных покупателей они помнят прекрасно. И, по их мнению, Сергей... так звали вторую жертву преступника, не был похож на человека, который собирается повеситься. Напротив, в последние пару недель он стал выглядеть более спокойным, а иногда даже совершенно довольным. А на вопрос продавцов, что вдруг изменилось в его жизни, Сергей размыто отвечал, что наконец встретил человека, который смог ему помочь. «Да бабу завел! Вот и вся причина счастья!» вмешался в разговор продавцов грузчик магазина. Ему с такой рожей большего для поднятия настроения и не требовалось. Он ведь не бухал даже, всякую дрянь безалкогольную покупал. Продавцы с грузчиком согласились, и ничего более внятного от них не добившись, лев отправился на стоянку автомашин, где нашли тело. В этом месте уже ничего не напоминало о том, что еще пару дней назад здесь работали сотрудники полиции. А почти там, где обнаружили повешенного, сейчас была припаркована машина. Лев едва не поперхнулся от неожиданности. Это был тот самый зеленый бриллианце, который забирал Астахова от банка. Он достал из кармана телефон и набрал номер Лаврентьева, которому вчера поручил слежку за Астаховым и, по возможности, за машиной. «Лев Иванович, я вас слышу и вижу», — тут же ответил оперативник. «Я через дорогу между магазином и жилым домом. Серая Шкода». Гуров убрал в карман телефон и пересек улицу. Лаврентьев, которому начальник Ломоносовского отдела полиции поручил находиться в распоряжении полковника, пока тот сам не даст отбой, не дождавшись утром распоряжений от своего нового начальства, решил проявить инициативу. Проводив Астахова до банка, взял под наблюдение зеленые бриллианце и весь день колесил за ним, записывая, куда ездил Сердаров и с кем встречался. Вот так, собственно, он сюда и попал. По поводу вчерашней слежки за Астаховым Лаврентьев много информации предоставить не смог. По его словам, банкир поехал с работы в ресторан, где встречался с какой-то женщиной. Вместе они пробыли недолго, чуть больше получаса. А затем Астахов посадил ее в такси, а сам поехал домой. Больше оттуда банкир не выходил. По крайней мере, до десяти часов вечера, когда утомившийся оперативник решил прекратить наблюдение. Номер такси, на котором уехала из ресторана незнакомка, а также время ее убытия, Лаврентьев записал, поэтому установить, куда именно ее отвозили, будет довольно просто. — Молодец, Вадим! — похвалил его Гуров. — Продолжай следить за Сердаровым. Завтра дашь подробный отчет по сегодняшнему дню. Приезжай в Главк с утра, там и определимся, что дальше будешь делать. Он дождался, пока Сердаров отъедет со стоянки, а затем вернулся к автомойке, чтобы осмотреть место преступления. Место на стене, где была написана абсурдная фраза, выкрасили, и никаких следов надписи не осталось. Лев... Достал из папки фотографии предметов, которые собрали рядом с трупом эксперты и, сопоставив все на местности, отметил для себя, что все улики располагались практически на одной линии, а не были беспорядочно разбросаны. Вот только направление этой линии ни с одним из двух других мест преступлений связи не имело, поэтому способ, которым разгадал в 80-х преступлениях Охлов, на этот раз не годился. Закончив осмотр стоянки у автомойки, Гуров вернулся к себе домой и с удивлением увидел машину Крючко рядом со своим подъездом. Неторопливо припарковавшись, он подошел к ней и легонько постучал в окно. Станислав, что-то увлеченно колдовавший над планшетом, в котором Гуров узнал свой собственный девайс, невольно вздрогнул и рефлекторно потянулся к пистолету в заплечной кобуре, который всегда носил с собой. «Лёва, не подкрадывайся так! В следующий раз пристрелить могу! Совершенно случайно, разумеется!» Предостерег друга Кричко, когда выбрался из машины. «А ты, мух, не лови, когда кого-то караулишь!» Усмехнулся Лев. «Тебя какая нелегкая сюда принесла?» «Собственность твою решил доставить в целости и сохранности!» Ответил Станислав. «Игорь все проверил!» но, к сожалению, никаких шпионских программ не нашел». «Почему, к сожалению?» «Потому что это упростило бы поиск преступника». «А мы простых путей не ищем. Ну, раз уж приехал, пошли ко мне. Заодно и на место преступления посмотришь. Одна голова хорошо, а две лучше. Может быть, вдвоем увидим то, что я сам мог просмотреть». В подъезде Гурова надпись на стене тоже закрасили. Правда, сделали это так аккуратно, что отличить покрашенное место от общего тона стены подъезда было практически невозможно. Впрочем, и тут тоже надпись и предметы, уложенные рядом с трупом, располагались на одной линии. И опять она не имела связи с остальными местами преступлений. Кричко предложил пообщаться с женой убитого соседа, но Лев отказался. Он посчитал, что сейчас для этого неподходящее время, да и ни о чем конкретном, пока спросить вдову было невозможно. А зарождать в женщине сомнения относительно вины арестованного бомжа пока не хотелось. По крайней мере, до беседы с потерпевшим. Естественно, Кричко напросился на ужин к другу. К удивлению обоих и радости, Мария оказалась дома. Строева загнала обоих в ванную умываться, а сама, не спрашивая ни о чем, отправилась накрывать на стол. «Так, господа полицейские», — строго заявила актриса, когда друзья закончили приводить себя в порядок. «Я к вам ни с ни официанткой не нанималась, поэтому оба со мной расплатитесь за работу по моей обычной актерской таксе. двести тысяч за премьеру». Впрочем, если будете умненькими и хорошенькими мальчиками, сделаю вам скидку. Месяц обедов в ресторане «Турандот». хрена себе скидочка! Да там одно блюдо тысяч двести стоит!» Возмутился Кричко и, увидев гневный взгляд Строевой, сдался. «Уговорили, сударыня! Сделаю вам еще более щедрое предложение за вашу заботу о нас неблагодарных!» Пять пирожков из столовой в семьдесят первом ПТУ. — А вот за это сейчас кто-то точно без ужина останется, — пригрозила Мария, а затем рассмеялась. — Как у вас сегодня день прошел? — В рабочем порядке, — улыбнулся Лев. — А у тебя что нового? Сегодня странных поклонников не появлялось? — Ни странных, ни обычных поклонников не было. ответила она. Сегодня вообще репетиции пришлось отменить. Весь вечер свет в театре отключался. Наш бедный электрик материться устал. Утверждал, что против него кто-то заговор устраивает. Ну, заговоры не мой курятник. Стас, докладывай, что по Сидорчуку удалось узнать. Потребовал сыщик, усаживаясь за стол. Есть какие-то наметки, но о чем-то конкретном говорить пока рано. — покачал головой Кричко. — Я завтра еще денек в этом покопаюсь, а затем можно будет выводы делать. Ты сам лучше расскажи, чего сегодня нарыл. На этот раз даже Марии было интересно услышать, что удалось узнать из головоломок, и друзья отошли от традиции не разговаривать о работе во время ужина. Гурову похвастаться особо было нечем. Он рассказал о встрече с Хохловым, о незнакомце с родинкой, ходившем в церковь, и еще об одном совпадении, когда около автомойки он наткнулся на зеленый бриллианце. А закончил свое повествование рассказом о том, что удалось узнать о личности повешенного. — Тебе, Стас, завтра-послезавтра проверить его личную жизнь придется, — сказал Лев. — Возможно, в деле замешана какая-то женщина. по крайней мере так грузчик из магазина предположил он говорил что умерший не выпивал но стал куда счастливее в последнее время странно все это пожал плечами Кричко. из практики выходит что непьющие люди куда меньше совершают случаев суицида. Мне вот интересно как вообще можно было заставить этого молочника повеситься почему молочника удивилась мария. «Но как почему?» — пожал плечами Стас. «Не пил, да еще и коробку из-под молока рядом с собой оставил. Кто он, как не молочник?» «А ну-ка подожди!» — оборвал его лев и схватил папку с фотографиями вещдоков. Он уже все понял, но ему потребовалось подтвердить свою догадку. Осмотрев фотографии коробки из-под молока, Лев обнаружил то, что предполагал найти. Адресом производителя напитка было одно из сел в Подмосковье. Твою же мать! Какой же я тупица! Эта скотина не только о месте убийства мне сообщила, но даже на способ, каким собирается убивать, намекнула. Дайте мне фото с газетой. Так и есть. Даже дата убийства указана. Не знавшая деталей Мария не сразу поняла, о чем говорит ее муж, а вот Крючко сообразил почти мгновенно. Коробка из-под молока, разлитого в Московской области, указывала на район готовящегося убийства, село Молоково. А воткнутая в асфальтовую трещину икона Казанской Божьей Матери абсолютно точно называла место – Казанская церковь. Камни в коробке, конечно, можно было считать намеком на способ убийства, задавит на дороге. Но все же Станислав склонялся к тому, что они там были просто затем, чтобы служить балластом и не дать пустой коробке куда-то улететь. А вот дата на газете в кармане, хоть и была двухгодичной давности, но точно совпадала с тем календарным днем, когда неизвестный и убил свою третью жертву. Ахренеть! Не удержалась Мария от крепкого словца. «Что там было рядом с трупом нашего соседа?» И тут оказалось, что все легко и просто разгадывается. Осколок автомобильного плафона и розовый обмылок теперь просто кричали о том, как просто было понять, что они означают «автомойку». Старый студенческий билет, на котором не было фотографии, да и имя с фамилией его владельца разобрать было невозможно, откровенно указывал место, где эта автомойка находится. Третья институтская улица. Лишь обрывок от коробки с томатным соком поначалу смутил всех. Кричко предположил, что это был намек на то, что повешенный был мужиком не пьющим, но Мария оказалась прагматичней. «Единственная ценная информация, которая есть на этом огрызке, — это срок годности», — торжествующе заявила она, ткнув фотографию пальцем. «Дата та же, что и в день убийства. Тут даже год совпадает. Ну-ка, что ты нашел рядом с третьим трупом?» Но оказалось, что разгадать загадку, когда знаешь, что именно она должна означать, куда проще, чем решить головоломку, не имея никакого представления, на какое место она указывает. Поломав голову над этим, друзья решили сначала определиться с датой события, а единственной из вещей, на которых были какие-то цифры, в этом случае оказался билет в кино. Но и тут их ждало разочарование. Это был не просто билет, а подарочный сертификат от одного из кинотеатров, дающий право на посещение одного сеанса в течение недели премьерного показа. И эта неделя начиналась с сегодняшнего дня. — Похоже, убийца с каждым разом усложняет задачу, — задумчиво проговорил Гуров. Если в первом случае он четко указывал на дату готовящегося убийства, во втором завуалировал ее прошедшим годом, а в третьем сделал разброс в неделю. Выходит, он мог убить кого-то и сегодня, если, конечно, не ждет от меня определенного шага. «Хочешь сказать, он таким способом тебя за ниточки дергал и продолжает это делать?» — предположила Мария. «Мастер марионеток, блин!» выругался Кричко. «Не буду размахивать шашкой, мы еще поборемся», проговорил Лев. «Давайте с местом готовящегося преступления разбираться». А вот это оказалось самым трудным. Понять, какой из трех предметов — моток изолированной проволоки, значок с птицей или игрушечная сабля — указывал на район преступления — оказалось совсем непросто. Друзья начали с того, чтобы пытались понять, где в Москве или в Подмосковье есть места, которые можно как-то ассоциировать с этими предметами, но быстро поняли, что таких бесконечное множество вариантов. Начиная с сел и улиц, название которых могло бы ассоциироваться с саблями, село Царево, село Мечниково, улица Каховка, набережная Тараса Шевченко и так далее. Так и с птицами. села. Птицына, Воронки, Снегири, районы Зябликово, Сокольники, Воробьёвы горы. А уж с электропроводкой и вовсе можно было связать две трети Москвы и половину Подмосковья. Стоп! — прервал дискуссию Гуров, когда устал слушать перечисляемые варианты. Что из вещей в первом случае бросилось в глаза в первую очередь? А мы там не были, — напомнил Стас. Может, не будешь умничать? На лестничной площадке я сначала заметил осколок автомобильного плафона и розовый обмылок, а у автомойки мне бросилась в глаза воткнутая икона. «Это места, рядом с которыми произошло убийство», — пояснил Лев. «А в машине я сначала обратил внимание на моток провода. И то только потому, что он был скотчем приклеен к сиденью». «Значит, для определения района и улицы у нас остались значок и сабля». «Легче не стало, ваше сиятельство, если честно», — съязвил Кричко. «А тут как очередность определить, что было первым, а что последним?» «Ну-ка, ну-ка». Сабля после удара залетела почти под переднее сиденье. А вот значок, который и вовсе должен был затеряться внутри салона, лежал ровно в центре резинового коврика. Может быть, он тоже к нему был прикреплен. «Дайте-ка я на значок еще посмотрю», — потребовала Мария, и, не дожидаясь, пока ей протянут фотографию, сама взяла ее со стола. «Это хищная птица, и, по-моему, она больше всего на сокола похожа». «Тут и думать нечего». На значке птица сидит на вершине скалы, а сабля где-то внизу валяется. Соколинная гора, проспект Буденного.